Так прошли мы все ржаное поле, потом картофельное, миновали глинистый пруд, жарко и скучно блестевший своей удлиненной поверхностью вправо от нас, в лощине среди голых, выбитых скотиной косогоров. На них кое-где, как-то бесприютно, на юру в раздумье сидели грачи. Тут отец поглядел и сказал, что вот уже грачи по-осеннему стали собираться на советы подумывать об отлете. И меня на минуту опять охватило чувство близкой разлуки не только с уходящим летом, но и со всеми этими полями, со всем, что было мне так дорого и близко во всем этом глухом и милом краю, кроме которого я еще ничего не видел на свете, в этой тихой обители, где так мирно и одиноко цвело мое никому в мире не ведомое и никому не нужное младенчество, детство. Потом мы взяли левее, пошли на заказ по межам среди необозримой черной пашни, которую вскородили. Это было все еще наше поле, и одну барану влек по сухим комьям сухого чернозема гнедой стригун, когда-то еще тонконогим сосунком у которого еще шелковисто кудрявилась репка хвоста, подаренной мне. А теперь бессовестно, без спросу, без моего разрешения, уже пущенной в работу. Дул жаркий ветерок, над пашней блестело августовское солнце, еще как будто летнее, но уже какое-то бесцельное. Остригун уже очень выросший высокий, хотя высокий еще как-то странно, по мальчишски Покорно шел по пашне, таща веревочные постромки, и за ним виляла, прыгала решетка бураны, разбивавшая землю косыми железными клевцами, и, неумело держа веревочные вожжи в обеих руках, ковылял подросток в лаптях. Я долго смотрел на эту картину, опять чувствуя непонятную грусть. Заказ был довольно большой полевой лес, принадлежавший полусумасшедшему помещику, который одиноко и враждебно всему миру, точно в крепости, сидел в своей усадьбе возле Рождества, охраняемый свирепыми овчарками, вечно судился с рождественскими и новосельскими мужиками, никогда не сходился с ними в ценах на работу, Так что нередко случалось, что у него оставались целые косяки хлебов некошенными или до глубокой осени гнили в поле, а потом гибли под снегом тысячи копён. Так было и теперь. Мы шли к заказу по некошенным желтым овсам, перепутанным и истоптанным скотины. Тут жальма подняла еще несколько перепелов. Я опять бегал, поднимал их, и мы опять шли дальше, обходя заказ по густому просеному полю, шелковисто блестевшему под солнцем своими коричневыми, склоненными к земле кистями, полными зерна, которые особенно сухой и звонко бисером шумели под нашими ногами. Отец расстегнул ворот, раскраснелся. «Ужасная жара, и ужасно пить хочется. Пойдем в заказ на пруд», — сказал он. И перепрыгнув через канаву, которая отделяла поле от лесной опушки, мы пошли по лесу, вошли в его августовское, светлое, легкое, уже кое-где желтеющее, веселое и прелестное царство.